Рулет из лаваша, редиса и маслят. Два тонких лаваша, два редиса, один стакан соленых маслят, два клубня картофеля, два огурца, одна головка репчатого лука, один пучок зелени укропа, две столовых ложки сметаны, черный молотый перец и соль по вкусу. Картофель вымыть, отварить в мундире, остудить, очистить, нарезать кубиками. Огурцы вымыть, нарезать кубиками. Редис очистить, вымыть, нарезать соломкой. Маслята нарезать кубиками. Лук очистить, вымыть, нарезать тонкими полукольцами. Зелень укропа вымыть, обсушить, измельчить. Перемешать все ингредиенты, поперчить, посолить и заправить сметаной.